Ведун выбрался из постели, оделся, опоясался, вышел в холл, отодвинул кресло, пролез под диваном и спустился вниз. За ним через завал шумно пробрался тюлень и тут же присосался к пивному кранику. В оружейном шкафу середин взял помповое ружье Виктора, открыл затвор, набил до упора магазин и стоящий на полке... Открытые коробки с патронами. — Ты чего это, Олега? — удивился тюлень. — Решил сменить оружие? — Так Витька вчера мне весь магазин расстрелял. — Да я имел в виду саблю. Пули же на зверя не действуют. — Ну? — веду он забросил помпушку за спину. — А почему бы и не подстраховаться? Все же у огнестрелов... имеются отдельные преимущества. Ты даже не представляешь, какие. Ехидно рассмеялся Сергей. О чём это ты? Ты первый мужик с саблей, которого я встретил в своей жизни. Огнестрелы как-то ухитрились всех вывести. Ладно, пойдем. Надставил стакан чулень. Он первым спустился с кольца, повернул влево. Домаю он убирал по прямой. Пошли, может заметим следы коровьи. Минуты три они топали, уставившись глазами в землю. Потом тюлень свистящим шепотом спросил: "Олега, ты куст шиповника за кривой сосной видишь?" Ведь он поднял голову. Шиповника он не разобрал. но заметил черный мохнатый бок, выглядывающий метров к ста из-за коричневого ствола. «Йо — Йо-о-о! — выдохнул он и привычно выдернул саблю, побежал вперед. Зверь, видимо, услышал шелест, выходящий из ножен стали, и кинулся на утек, медленно, неуклюже переваливаясь. — Да и куда ему было деться? До берега оставалось всего полсотни метров. Стой, идиот! окликнул чудище ведун. Не мучайся, умрёшь уставшим. Зверь выскочил на прибрежные валуны, развернулся возле выпирающего метра на три на гормощения камней. Без этой груды одно за другим выбрались ещё два чудовища. А вот оно что! Замедлил шаг Середин, сбросил с плеча ружье, чтобы не стесняло движение, бросил на землю, ррубанул клинком воздух. Так оно даже повеселее будет. Вы только не убегайте, хорошо? А то гоняться потом за каждым. Брось железку! В затылок за ухом уперлось что-то железное, холодное и округлое, пахнущее смазкой. Не вздумай дергаться, я нервный. Пристрелю сразу. Просто разожми пальцы. Сергей, плохо со слухом. Сейчас проверю. Три, два, один. Да Доб... будь «Ты проклят!» Олег бросил саблю на землю. Тюлень тут же пинком отбросил ее в сторону, а один из монстров наступил на клинок ногой. Сергей же зашел вперед, не отводя черного ствола стечки над цели. «Как ты мне надоел, Олега! Ты бы только знал! Лезешь со своей отвагой, куда не просят!» Лечишь, отгоняешь. Подними руки, Севи пальцы в замок и положи на голову. Молодец. И личика наверх тоже подними. На облака полюбуйся. И не дергайся. Не то продревлю брюхо без раздумий. Где монета? Так это ты? От изумления Середин забыл про приказ. Опустил голову и расцепил пальцы. Так это был ты, Голем в лавке, призраки на вкю, это все ты? Я, я, а ты козел все время мешался. Надали бы монету сразу, не было бы лишних мучений. Тюлень расстегнул серединскую поясную сумку, вытряхнул банки и пакетики с зельями, документы. Зачерпнул болтавшиеся на донюшке деньги. Подонок! Из-за своей приехать и готов все вокруг уничтожить. Приехать того стоит. Сергей нашел монетку, внимательно рассмотрел ее на свету. Я знаешь ли, какие какие навыки от деда получил. Он в Карелии известным шаманом был. Что-то сам узнал, чему-то научился, но теперь, теперь все пойдет по-другому. Скотина, ладно я, ладно антиквар, но за что ты парней за паслуги убил? Дежурную, гариту, зачем затравил? Ты чего еще не понял? Тюлень отступил на несколько шагов и радостно расхохотался. Ребята, а он до сих пор не въехал. Это был цирк, не даумак. Томатная паста, набьетки, кабанчика, скрытые динамики, холостые патроны. Маленькое представление для любителей мистики. Десять тысяч долларов за представление. Плюс проживание, охота с рыбалкой. Заказы на два месяца вперед расписаны. Призраки были настоящими, напомнил Середин. Не знаю, Олега знаю, подтвердил довольный Сергей. Понимаешь, когда мы начинали, то времена были другие, и методы прямолинейнее. Взять, забить до полусмерти, контрольный выстрел в голову. Вот тогда я трех девочек, что лишними при оформлении квартиры оказались, тут и разделал, под музыку. Долго они умирали, очень долго. Каждый отдельную пытку придумал. При этом все время показывал вот этот медальон. Тюлень вытащил из кармана янтарный женский профиль, оплетенный золотой вязью. Требовал, чтобы они его вспомнили. И говорил, что все из-за него. Так они неупокоенными душами и стали. А медальон до сих пор помнят, его слушаются. Дедовский рецепт. Классно, правда? Я не верил, но ведь получилось. И навык прикормил, тоже дед научил. И еще кое-чему, ну, ты знаешь. Хватит трепаться. Один из монстров снял голову, бросил на камни. Его рост тут же уменьшился на треть метра. Из широких махнатных плеч торчала маленькая, округлая, совершенно лысая башка с окровавленным пластырем на одном ухе. Видимо, Олег вчера вместо горла чиркнул острием сабли по нему. — Давайте кончать! — Вы чего сбрендили, хлопцы? Пошутили и хватит! Сказали бы сразу, что это розыгрыш, я бы и не мешал. Это уже не розыгрыш, малыш, цыкнул зубом тюлень. Отдал бы монету, навки или голему, все бы закончилось тихо. А теперь ты и свидетель. В ментуру пойти можешь. Опять же, прошлые призраков тебе зачем-то понадобилось. Гориту спасти пытаешься. Сейчас путаешься и путаешься, путаешься и путаешься. Да ну тебя нахрен! Лучше порвать. Скажем, что чудище сожрала. Для правдоподобия цирка это еще полезно кажется. Настоящий труп, не подделка из кабаньей трибухи. Баба опять испугается. Ты ведь сука ее уже почти готовую вытащил. Какая баба? Замотал головой Олег. Двое других монстров тоже скинули голову и стали обходить его, окружая с трех сторон. — Вы че, мужики, в тюрьму захотели? Думаете, никто не знает, откуда я поехал? — А тебя никто убивать не станет, — сообщил тот, что удерживал ногой саблю. — Тебя звери загрызут, видишь? Он показал вделанную в костяную рукоять железную тяпку с четырьмя зубцами. Это медвежья лапа, а вот это с двумя зубцами клыки в его пасти. Тебя медведь задерет и большую часть тушки для опознания оставит. Лето, они сейчас сытые. Не ты первый, не ты последний, Олега. Сочувственно кивнул Сергей. Сейчас, как я уже говорил, времена поменялись, сейчас убивать не принято. Много вопросов это вызывает. Месть, следствие. Вот несчастный случай — это другое дело. Только такой случай, когда не шальная пуля, а зверь неудачливого охотника загрызет. Или когда рыбак на глазах у десяти свидетелей сам пугает. В лодке перевернется и утонет. Так вот зачем тебе навки нужны? А ты думал? Я что, их ради пустой блажи приманил? Нет. Они девочки полезные. Кого утопить, кого напугать до полусмерти. Да если бы не ты, козел, горит, а бы эту ночь в пещере у воды бы провела, снежитью бы попщалась, очень полезно для здоровья. Тетка, то тебе чем мешает? Мне ничем. А вот Виктор не знает, что у нее там в завещании написано. Ну вдруг утонет, а наследниками дети от первого брака окажутся. Нехорошо, правда? А мы за пятьдесят штук зелени эту проблему решим запросто. Несколько хороших встрясок с призраками, монстрами, русалками. Водичка с белиной и болиголовом, таблеточки под язык с порошком, и через две недели любящий муж будет показывать ее психиатрам и кормить депрессантами, а потом поместит в тихое место под присмотр милой санитарки, а сам же пока останется распоряжаться имуществом. Это ведь намного удобнее убийства, правда? Никаких подозрений, никаких следствий, никаких завещаний, да еще свидетелей, которые при случае подтвердят, сколь яра рискуя собой муженек защищал любимую половинку. А ты думал, что все ради тебя затеяно? Тогда ты вовсе дешевый полудурак. Ладно, мужики, рвите его. Потом. Пампуху в крови измазать не забудьте и саблю. Он же у нас храбрый, с железкой на медведя только так кинется. Удачи тебе, Олега. Я пошел алиби обеспечивать и бабу твою утешать. Мы все проснемся, а ты уже труп. До встречи в аду. Тюлень доброжелательно помахал рукой и быстрым шагом направился к спиту. Я его первым разделаю, хорошо, мужики? – попросил тот, что с разорванным ухом. Сколько он вам платит? – круто нулся на месте Олег. Я дам больше. Бежать было некуда. Впереди на краю прибрежнего камня стоял один убийца, сзади слева другой, а справа удерживал ногой саблю третий. Горло, подставь, меньше будешь мучиться, посоветовал в ответ один из бандитов. Он нам не платит, чмо, добавил второй. Это наш общий бизнес с самого начала вместе, еще с юношеской спартакиадой. Хрень там, а не горло, он у меня помучается. взмахнул медвежьей лапой, пораненный. Что тяжелая атлетика оценил Олег внушительные габариты собеседников. Она, милый, она. Подождите, один вопрос. Зачем вас тут трое? Через стены проходить? – пояснил тот, что слева. Чтобы перемещаться с места на место мгновенно. Еще одну секунду. Сложив ладони, Олег прижал их к груди. Дайте помолиться. Встану, не помолясь, выйду, не благословясь, из избе не довереми, из двора не оборотами. Мышией на рой собачий, трапою я кладным бревном. Выйду на широкое поле, поднимусь на высокую гору. Какая-то в тебя странная молитва, клоун. Почувствовал неладное, пораненный. ты солнце положи тень мне под ноги, вы звезды поднимите ее на небо. Торопливо закончил Середин. А ты луна, дай ее мне в руку. Руки подними! Замахнулся лапой душегуб. Легко! Ведун резко развел руки, и большая черная тень оторвалась от его ладони, покатилась по земле мимо доброжелательного убийцы. Мужчины невольно проводили ее взглядом, оставив Олега на миг без внимания. Изредья прыгнул вперед, плечом и головой врезавшись в того, что стоял на краю. Пораненный охнул, взмахнул руками, теряя равновесие, сделал шаг назад и полетел с края камня вниз. Недалеко, всего метра на полтора, но на камне. Налек развернулся, поманил к себе стоявшего на сабле бандита. Однако тут не купился, остался на месте только занёс правую руку со зверинным инструментом. Между тем на ведуня бросился третий душегуб, доброжелательный. Уходя от его когтей, Налек прыгнул на нагромождение валунов, обогнул обоих поверху и бросился бежать. На ходу подхватив ружье, но через пять шагов остановился, развернулся, передёрнул затвор. Умница! Облегченно перевел дух доброжелательно, не переходя на шаг. Да куда ты из острова? Денешься? Будешь нас злить только хуже себе сделаешь. Иди сюда. Я тебя не больно зарежу. Адышка! Бросил ему Середин. Староват ты для таких приключений. А все равно не уйдешь. Да убийца осталась шагов шесть. Настроение. Остров маленький. Загоним как зайца. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, а от тебя каретина. Бедун присел, черпнул накопившуюся между двух мшистых волнов. каменную корошку и сыпанул в ствол. От тебя и бегать не стану. На лице бандита появилось выражение детского изумления, и почти тут же Олег вскинул пампушку, нажал на спусковой крючок. Выстрел ударил по ушам, из груди убийцы полетели в сторону кровавые шмётки, он опрокинулся на спину. Середин подскочил. И со всей силы ударил его прикладом в голову. Не еще не хватало, чтобы тот очнулся и напал. В неожиданный момент. Второй ряженый, отставший всего на пару шагов, резко затормозил. По его лицу прокатилась такая яркая гамма чувств, Чаплин умер бы от зависти. Олег передернул затвор. Убийца отступал. Не сводя глаз со ствола, Ведун же вернулся к спасительной щелочке и черпнул еще немного корочки. Не свинцовая дробь, конечно, но на малой дистанции вполне убойная вещь. Спокойно, парень. Монстр поднял обе лапы. Спокойно, но、да、мы всегда можем договориться. Не нужно глупостей. Давай так. Мы берем тебя в долю вместо Рафника. Наши секреты становятся общими. Работаем вместе, получаем одинаково. Я вижу, ты нам подойдешь. Надступая, убийца дошел почти до самой сабли. Норек увидел, как над краем прибрежного камня появилась голова и грудь пораненного. Упал на колено, опустил ствол. Бах! Один убийца опять улетел к воде, другой кинулся в атаку. Налег поднимаясь вскинул ружье вертикально, принял на него удар лапы, тут же толкнул Ниса ружьем вперед, четко и сильно попав прикладом в солнечное сплетение, и сам же ощутил, как мягко спружинил материал звериного костюма, резиновый что ли. Убийца резко выдохнул. Ведь он еще не видя опасности отпрянул, и зубцы левой тяпки чиркнули перед самым лицом. Нна! Ведь он с замаха ударил стволом в лицо. Монстр естественно отвернул голову и прикрылся руками. Нолик присел, делая широкий шаг к нему, со всей силы толкнул вперед приколот, впечатывая его в правую ногу. чуть ниже колена, и, выпрямляясь, крутанулся вокруг оси, перехватывая ружье возле шейки. В тот миг, когда он заканчивал поворот, убийца упал на колено, и тяжелый ствол должен был попасть ему аккурат по затылку. Но бывший спортсмен пригнулся, махнул рукой, и теперь уже середин взвыл от страшной боли в ноге. Потерял опору и рухнул прямо на противника. Тот оброкинулся назад, двумя руками схватился за пампушку. Ведь он, отпустив оружие, дернул изношен косар и ударил вниз, круто нул, поднял в сторону, распарывая живот. Душегуб захрипел, его хватка слабла из середины, избавляя несчастного от мук. Чиркнул лезвием по горлу. Откатившись от мертвого тела, он вытер клинок, спрятал в ножны, перевел дух, согнул больную ногу и взглянул на нее. Рана была огромной, с третьей голени. Действительно, словно медведь ударил. Кровь текла струей. Еще пара минут и он просто потеряет от слабости сознание. Алекс схватился за короткий обеденный нож, спорол штанину джинсов, отполосовал ленту в три пальца шириной, скрутил в жгут, обмотал ногу под коленом, завязал. Потом подсунул под повязку рукоять ножа несколько раз провернул, туго затягивая и пыхтя до боли. На лезвие, чтобы не мешало и не раскрутилось, подвинул штанину. Сам же ее закатал.、Дополз、до полусдосавли вернул в ножны, потом приподнялся, выглядывая за край валуна. Последний из душегубов ползал внизу с окровавленным лицом. Насколько серьезно его зацепила каменная дробь, Середин не знал. Вполне может случиться и так, что он олег отключится, а убийца наконец возьмет тебя в руки. Виду, он подобрался ближе к Караю, развернулся больной ногой вперед, толкнулся руками и съехал вниз. Раненый услышал, поднялся на четвереньки, уставился на него единственным глазом, сверкающим из кровавого месяца. Так на чем мы с тобой остановились? спросил его Олег. А вспомнил. На том, что оставлять свидетелей нельзя. Ох! Монстр взревел, как настоящий зверь, скатился на ноги и кинулся на Середина. В руках блеснули, согнутыми стальными когтями две медвежьи лапы. Олег, напротив, расслабив ногу, слегка присел, выхватил саблю, уколол ею прямым ударом. пронзив врага насквозь и для надежности провернул клинок, превращая внутренности душегуба в кашу. Вот теперь все. Осторожно помогая себе раненной ногой, он перевернулся на живот и пополз наверх, цепляясь кончиками пальцев за выступы и трещины на крутом боку валуна. Он не спешил. Тщательно выбирал точки опоры. Не соскользнуть вниз было важнее, нежели выиграть лишнюю минуту. Полтора метра подъема отняли у него минут пять. Еще за минуту Середин дохромал до своих баночек и пакетов, разбросанных среди редкой низкой травы, открыл ту, что со стрептоцидом, и высыпал все содержимое себе на рану. Покрыв ее толстым слоем, порошок начал темнеть, но кровообращения в голени не было, а значит и смыть ее никак не могло. Чтобы не терять времени, Ведун подобрал ужезе, доковылял до знакомой щелочки, улёкся перед ней на живот и принялся ковыряться в каменной крошки, отбирая дробинки размером примерно в десять миллиметров. За четверть часа кропотливых поисков таких нашлось с два десятка. Выбрав пяток самых пузатых, Олег перезарядил ружье, отрезал от безнадежно испорченных штанов еще клок, тщательно забил его в ствол, насколько позволял шомпол, по одному закинул камушки, сделал еще пыш и плотно утрамбовал кортечный заряд. Дёшево и сердито поморщился он. Речной галькой половина мира почти столет из пушек стреляла и не жаловалась. Середин вздохнул, согнул ногу в колене и, отпустив жгут, с надеждой вставился на рану. Полчаса прошло. Кровь должна свернуться, если повезет. Корка из лекарства в нескольких местах начала темнеть, но полностью нигде не разошлась, не потекла. Бышда в пять минут Ведун задернул жгут обратно и похромал к телам. Ведь он находился не в древнем мире. Здесь за смерть стати могли засудить так же, как и за убитого человека. Следы следовало замести. Тем более, что от места схватки до воды рукой подать. Первым в гости к навкам отправился доброжелательный бандит. Остановившись возле второго, виду он увидел наполненные кровью раны в животе и в мозгу, в него меркнула зловещая мысль. Он взял пустой пузырек из под лекарства, набрал в него до краев густой жидкости, закрыл. Натер о шерсть и бережно спрятал в сумку. Затем отправил монстра в последний путь вслед за товарищем. Спустился и столкнул в воду третьего ряженого бандита. Пожалуй, еще полчаса прошло. Закончив дело, решил он и окончательно отпустил жгут. Рана не потекла. Заканчивая самолечение, он снял футболку. Боруал ее на ленточки, сделал тампоны, наложил на лекарства, сверху старательно замотал эластичным трикотажным бинтом. Болотный мох в ране был бы лучше, да где его тут найдешь? Ладно, если сильно не тревожите, так обойдусь. Полуголый, окровавленный, с превращенными в лохмотья штанинами, но саблей на баку. И помповым ружьем в руках, он добрел до скита и залег на мягкую и гольчатую подстилку за выпирающим из земли корнем старой сосны. Середин мог позволить себе терпение. Время играло на его стороне. Чем дольше он пробудет в покое, тем меньше опасность, что откроется рана. Интересно, как долго Урсула станет его ждать. она девочка послушная нет хозяина значит так надо пожалуй антиквар раньше забеспокоится нет скорее всего тюлень всех на уши поднимет ему ведь нужно все под контролем держать чтобы без него не ушли чтобы в ненужное место никто с поисками не сунулся чтобы объяснение свое вовремя подсунуть что как и почему случилось А чья инициатива, тот и руководить. Горит у Беленой трава, то она не пойдет. Прикинул Олег. Виктор с ней сидит. Остаются только Урсула, Вячеслав Григорьевич и сам Сережа. Можно считать один на один. Чего они там ждут так долго? Стрельбы что ли не слышали? Или завтрак доедает? Голоса послышались только через полтора часа. Троица вышла на улицу. Пару минут негромко совещалась возле беседки, после чего Тюлень громко и уверенно заявил: «Да не жить!» Прыгнул ловакойно и побежал туда. Вон, видите, земля смазана, трава притоптана. Это след. Далек наверняка двинулся по нему. Он ведь на охоту вышел, а не с удочкой погулять. «Расстрелял, нашел кого-то. Ага, гляньте, еще след!» Двое мужчин и девушка, вглядываясь в землю, медленно смещались на юг. Середин позволил им отойти метров на сто, поднялся и, прихрамывая, начал преследовать, петляя от одного дерева к другому. Компания шла плотной группой, следовало выждать более удобного момента. — Смотрите! — вдруг остановился тюлень. — Смотрите сюда! Это уже не от ботинка след, это чья-то лапа. Большая. След свежий, не вчерашний. Видите, земля под сдвинутыми иглами влажная. Неужели за парнем кто-то увязался? — Вот паскуда! — шепнул себе под нос ведун, прижимаясь спиной к сосне. — А вот еще след! Вот еще. Троица пошла быстрее, но по-прежнему держалась в месте. Здесь он замедлил шаг. О, видите, в мятину прикладыват ружья. Тут он остановился. Зачем-то наблюдал. Пошел дальше. Сергей вывел невольницу и антиквара к месту схватки. О, след кактей, кровь. Но что теперь скажешь, следопыт? Ухмыльнулся за деревом Середин. Господи, сколько крови! Прям как зарезали кого-то, на куски порвали, потащили. Да не бойся уж сулайталяняляк, немедведь. Не Тулин замялся, хотя по инерции продолжал нести заготовленную чебуху. Да медведи сейчас сытые. Они бы добычу не потащили, пожевали и тут бросили. Они должны быть где-то здесь. Да вот же кровь. Скажите, а она нечеловеческая? Напасть ли вы? Уточнил Мачо. Да будем надеяться, что нет. Заходил кругами тюлень, не понимающий, крутя головой. В спокойствии оставалась только Урсула. На нее безмятежно забралась. на каменную горку и уселась сверху, глядя на покрытый бледным туманом озерный простор. Вячеслав Григорьевич наконец-то отошел в сторону, заглядывая в щели между камнями. Сергей добрел до края волна, шарахнулся назад, сплюнул.、В、середин, прихрамывая, быстро приближался, удерживая его на мушке. Где ствол? «Кто?» — тюлень развернулся, губы презрительно скривились. «Да пошел ты!» Олег тут же нажал на гашетку. Нежданный выстрел заставил подпрыгнуть и девушку, и антиквара. А порвавшая колено картечь свалила тюленя с ног. Бедун передернул затвор и снова спросил. «Где ствол? Я хочу его видеть». Ну ты поскуда! Бандит схватился за ногу, несколько раз стукнулся затылком о камень. Ну больно же! Добавить, где ствол? Да нету его нету! Я же не убивать шел, я за телом. Лех! Вячеслав Григорьевич, прыгая по камням, подбежал к упавшему. Да ты, ты с ума сошел? Что ты делаешь? Что? повел стволом ведун и антиквар шарахнулся к кровавой луже зачем же так он он забеспокоился а хочешь фокус покажу предложил Олег он нагло нялся похлопал тюленя по штанам нащупал жесткие кругляшки и вытащил из кармана брюк медальон и блестящий сагдийский змеевик ну знаешь Угадай, где он его взял, а? Неужели растерялся антиквар? Хочешь знать, кто за монетой все это время охотился? Кто тебе магазин разнес? Так это... Мачо подошел ближе, примерился и хорошенько саданул бандита лакированным ботинком под ребра. Подумал. И поддал еще раз. Повернул голову коллегу. А как он смог про нее узнать? «Так ты ж сам всему миру разболтал, дебил!» Злорадно рассмеялся бандит. «Я за ней уже лет десять охочусь. Посадил на своем серваке поисковик, чтобы все новые упоминания о змеевике фиксировал. Вот ты и попался!» Все рассказал: состояние, вид, происхождение.、Ты、приходи и забирай. Откуда же я знал, что монета не у тебя в витрине, а у этого проходимца в сумке? А как ты догадался, что мы поедем на остров? Но зачем догадываться? Я и заманил. Остров-то мой. Как он начал турбазы искать, я ему свой сайт. По нескольким каналам и слил. Цену специально скинул в три раза. А кто ж такую халяву пропустит? Сами приехали. Кормите хороших программеров лохи, и они вам весь мир преподнесут на блюдечке. Пиво и воблы не пожалеете, так еще и лучшим другом считать станут. Кому ты хотел продать монету? Тут же перешел на конкретику антиквар. — Знам, а кому? — Графу Левентинскому. — Графу? — не поверил своим ушам Вячеслав Григорьевич. — Да он же всего пятьдесят тысяч франков предлагает. А некоторые любители обещали за нее до полумиллиона долларов. Полумиллиона — Полумиллиона? Тюлень перестал выкручиваться и стонать. Как будто даже забыв о покалеченной ноге. Вы хотите получить деньги? Да вы что? Ничего не знаете? Он закрыл глаза и жалобно застонал. Господи, ну почему ты всегда помогаешь всяким идиотам? Ну почему им, а не мне? О чем мы не знаем? – присел рядом Середин. Да едите его в жопу, оба, коллеги на голову. Давай, давай, поскорее, мочи меня и покончим с этим. Кончай, ты ведь этого хотел. Но он опять начал биться голова я камни. Ты думаешь, тебе больно? Наклонился к его уху Олег. Нет, это не боль. В твоем теле? Еще полторы сотни костей, десятки суставов. Если ты не скажешь, я возьму камень и буду дробить их один за другим. Блевать, козел вонючий, выдохнул тюлень. Я буду умирать со смехом, зная, какую тайну наживает себя с собой. Сретимся в воду. Подожди, Олег. Это двинул ведун на антиквар. Поговорим как взрослые люди. Это всего лишь бизнес. У нас есть товар, у вас способ повысить его капитализацию. Вы открываете секрет, мы выплачиваем вам 25 процентов от дополнительного дохода. Доход! Сергей захихал так, что его смех почти сразу начал срываться в истерику. Проценты какие каретины, господи, у、ну, какие каретины? Почему? Да, парень, ты умеешь вызывать любопытство. Почесал в затылке Олег. Ладно, я дам тебе цену, ради которой стоит торговаться. Если ты откроешь тайну, я сохраню тебе жизнь. Ага, так я тебе и поверил. Я все расскажу, а ты меня тут же с этого обрыва и в воду. Мы ведь с тобой оба колдуны, парень. Понизил голос Середин. Мы оба знаем, что значит настоящее клятвоп. Расскажи свой секрет, и я поклянусь, что сохраню тебе жизнь. Сперва поклянись. Потребовал бандит. Хорошо. Глубоко вздохнул Олег. Соскреб с камней немного земли. Прижал колбу и внятно заговорил. Клянусь кровью сварога, прародителя нашего. Клянусь именем треглавой матери нашей. Клянусь, что если ты откроешь нам тайну змеевика, Я сохраню тебе жизнь. Сохраню так, чтобы... Чтобы ты жил еще много лет после моего ухода и не причинил тебе никакого вреда, если только ты сам не поднимешь руку на кого-то из моих знакомых. Если я нарушу клятву свою, то далишат меня роду низки русской крови, русского имени, руской чести и руского слова до века. Аминь. Он поцеловал землю и рассыпал ее обратно на камень. Вот тебе моя клятва. Теперь говори, если хочешь, чтобы она обрела силу. Граф Левентинский покупает эти монеты за пятьдесят тысяч франков у каждого, то их ему принесет. Но того, кто принесет монету и назовет имя девушки с разноцветными глазами синим и зеленым, он обещал одарить тебе смерть им. «Деньги, деньги! Кому нужны деньги, если можно получить такой приз?» Тюлень уронил голову на камни. «Когда я увидел твою жену, Олега, то сразу понял, у кого на самом деле монета. Навык этому послал так, для подстраховки, на всякий случай». «Надо же, какой у меня был шанс! Я совсем забыл, что бесплатных пирожных не бывает. Ты оказался куда круче, чем я ожидал». «Какое бессмертие!» — презрительно фыркнул мачо. «Кто поверит в такой бред?» «Об этом знает половина магов», — устал ответил Сергей. Граф объявил свои условия еще два века назад, и они действуют по сей день. Причем есть масса фотографий графа в интернете и в книгах. За последние полтора столетия он совершенно не изменился. Чушь! С кем ты связался, Олега? Пожалел ведуна бандит. Ну что за непруха! Мне нужно было просто прийти и предложить денег. Я бы увидел его глаза и все понял. Тебе надо было прийти и предложить денег. Согласился Середин. А ты прислал Гулема. Плохо быть жадным. Теперь все, поезд ушел. Урсула, это решишь у меня от штанов полоску ткани, скрутив жгут и свергнем руки. — Но ты поклялся меня не убивать. — Ты будешь жить долго, Сережа, — пообещал Олег. — Очень долго. Так долго, что тебе это в конце концов надоест. Но я не сулил тебе королевского сервиса. — Вячеслав Григорьевич, сходи к скиту, подгони сюда гидроцикл. С моей ногой много не набегаешь. — Ага, — согласился антиквар. Еще раз понулся бандита в бок и бодро помчался к невидимому за деревьями дому. Проверь, чтобы бак был полный, крикнул ему вслед Ведун. Сам знаю, отмахнулся Мача. Не первый раз на Турвазе. Ногата как болит, проводив его взглядом, полюбопытствовал Ведун. Ты меня что ли спрашиваешь? — хмыкнул тюлень. — Угадай с трех раз. — Ну, давай, что ли, с трептоцидом засыплю? — предложил Олег. — Да пошел ты, купырь сердобольный! — не совсем вежливо отказался Сергей. — Ну и хрен с тобой, золотая рыбка! — устало отвернулся ведун. На этом их беседа иссякла. Антиквар подъехал только через час. Втроем они с волоколепленника по камням вниз поместились впереди на бак. Олег и Антиквар сели на пассажирское сиденье, а для Урсулы места не осталось. — Иди в скит, — махнул Есередин. — Мы скоро. — Куда едем? — завел двигатель Вячеслав Григорьевич. — Туда! — махнул рукой в сторону широкого водного простора ведун. — Бензина у нас на два часа. Значит, пилим ровно час в том направлении. Сперва через озеро, потом вдоль берега. Понял? Кивнул Маче и дал полный газ. Озеро аквабайк пересек в всего за десять минут. После чего они долго продвигались вдоль похожего на набережную берега. Из-за одинаковых камушков размером с голову взрослого человека. К тому же наклоненного к воде под углом сорок пять градусов и вытянувшегося по идеально прямой линии. Когда из этой безупречной красоты неожиданно вылез длинный глинистый язык, Олег хлопнул антиквара по плечу: "Хватит, Вречаливый!" Мачево просто выскочил с разгона на отмель, проскользив по влажной земле метров пять. Теперь точно не уплывет, пояснил он. Они сняли тюленя с бака, потянули в листковые заросли. Шли примерно час. Олег помнил, что вода и суша в этих местах сменяются каждые пять километров, и хотел попасть примерно посередине перешейка. Выбрав небольшой возвышенный со стройными молодыми сосенками, Ведун завел пленника наверх, распустил жгут. И тут же перевязал руки Сергею не просто за спиной, но и вокруг дерева. Вот так будет хорошо, чтобы бегать ней не занимался. И что дальше? Сергей сполз на землю, выпростал больную ногу. Умирать бросите. Жить? Олег прошелся по кругу, расчищая ногой землю от опавших веточек. Достал косарь, очертил вокруг пленника и дерево большой круг, потом разметил точки на окружности, приписал шесть треугольных лучей. — С такой ногой у меня к вечеру гангрена начнется, если лекарства не дать, — предупредил тюлень. — Ты свою клятву помнишь, колдун? — Сейчас вылечу. — пообещал Середин, убирая нож. — Твои же боги исцелят... — Какие это? — встревожился тюлень. — Те самые, что таких, как ты, покрывают. — Что ты задумал? — Ты получишь покровительство. Ведун прошел по кругу, вписывая в лучи знаки неба, земли, жизни, смерти, ночи и вечности. Вечное покровительство. Нет! Скребнул здоровой ногой по земле пленник, но подняться не смог. Не хочу. Не бойся. Опустился на колени Середин. Это будет не больно. Ты ничего и не заметишь. Не смей. Нет, не делай этого. Ведун Глубоков вздохнул, закрыл глаза. Сосредотачивая волю И открывая душу миру Его духам, силам и богам И начал древне, как камни Воды и небеса заклинанье Не лягу в час полуночный Не отдам себя слабостям Не найду простых радостей Выйду в ночь темною Не дверьми, воротами окладным бревном, мышинной нарою, змеиным лазов. Стану в собачьем углу, поклонюсь пустому тайну. Тебе, срече, слово скажу, тебя славой покрою, тебе руку дам. Веди меня, срече, начиной тропой, лесной чешувой, речным омутом, черным колодцем. Приведи меня, срече, в царство прекрасной Мары. Поставь перед Чернобоговым троном, Склони пред Богом извечным мою голову. Поклонюсь Чернобогу словом Сергеевым, Честью слуги его Кощевым, Даром исконным Кощевым кровавым. Возьми, Чернобог, кровь живую, человеческую, Прострей, Чернобог, длань могучую. Возьми в свой мир землю, Знаком мирским очерченную, знаком проклятой матерезанную слугой кощевым и зветую, одари сию землю знаком вечности, знаком темноты, знаком своей воли. Пусть не ступит сюда нога мари прекрасной, не коснется рука лихоманки болотной, не войдет сюда тварь живая, тварь неживая и тварь нерожденная. Да прибудет вечном здравие! Служитель твой преданный, коще Сергей из рода дивиных. Да пребудет воля твоя на всей земле и днем и ночью и утром и вечером и отныне и вовеки веков. Аминь. Он опрокинул пузырек с человеческой кровью на кончик луча со знаком смерти. Послышалось слабое шипение, словно струйка воды побежала по горячему камню. На длиннями прокатил за легкий дымок жертвоприношение заполняло весь рисунок магической гексаграммы. Значит, обряд удался. Олег поднялся на ноги и тут же отступил на несколько шагов от проклятого места. Печать Соломона. Сдавленно прошептал за спиной антиквар. А что теперь будет? «Теперь все будет хорошо», — ответил ведун. «Нога Сережу больше не подеспокоит. Никаких болезней к нему не пристанет, и смерть ему больше не грозит. Ни от голода, ни от жажды, ни от холода, ни от жары, ни от одушения водой, половодия, ни от яда любого. Но он будет жить вечно». У него будет в достатнь времени, чтобы вспомнить девочек, которых он пытал, чтобы превратить в призраков всех тех, кого он сводил с ума, кого топил навками или рвал звериными лапами. Земля, на которой он стоит, однине принадлежит миру мертвых. А тот, кто попал во власть Чернобога, может не бояться сил тьмы? Все будет хорошо, Сережа. Года за два-три жгут, сгниет, и тебе станет легче. Будешь гулять, заниматься гимнастикой, петь песни, веселиться. Но не забывай о том, что за круг тебе выходить больше нельзя. Сступив на нормальную землю, ты снова станешь обычным человеком. И с тобой случится то, что случается с людьми. которые не ели и не пили несколько лет. Паскуда! выдохнул Тюлень. Смотри, мы еще встретимся. Все, может быть? Пожал плечами Олег. Один вопрос. О чем просили тебя девочки, которых ты пытал, держа у них перед носом свой медальон? О чем? Молчишь. Ладно, Вячеслав Григорьевич, пойдем. Ему нужно побыть одному, а у нас еще масса хлопот. Через час мужчин уже сидели в столовой за бутылочкой водки и тарелкой соленых форелей, уложенной на смазанные маслом хрустящие галеты. Ну что, Вячеслав Григорьевич? Поднял рюмку ведун. Не пьянство ради, а здоровье для. В качестве обезболивающего вздрогнули. Они выпили, и Селедин тут же налил себе еще. Болит, зараза! Как беспокоиться стало не о чем, сразу и прихватило. Прямо хоть новую бучу затевай. Он выпил, торопливо закусил бутербродом. Завтра, небось, иступить на нее не смогу. Антиквар притянул бутылку к себе, налил, выпил. И заговорил совсем о другом. А неужели это действительно правда? Ты о чем? Про змеевик. Если отдать его графу и назвать имя, можно обрести бессмертие? А сам, как думаешь? Я? Матча налил себе еще. Не знаю. Еще полмесяца назад ни за что бы не поверил. Но теперь все эти... Глиняные люди, летающие монстры, водяные женщины, призраки, чудовища. И это заклятие на вечность. Ведь это есть? Это на самом деле есть? Ты наконец-то заметил? Усмехнулся Середин. Но если так, мечтательно закатил глаза Мача. Тогда это будет бессмертие. За бессмертие любой богач уже не полмиллиона. Миллион? Два? Да нет, десять. Да чего десять? Они сто миллионов заплатят и еще благодарить станут. А мы устроим аукцион. Один лот, первая ставка, сто миллионов. Шаг — десять миллионов. Мы получим, мы получим... Ты осетрату урежь, дорогой, — посоветовал Олег. Шипко размечтался. Кто знает об этом бессмертии, о змеевике, о графе? Кто вдобавок в это поверит? На твое предложение откликнется от силы сотня знающих магов. Причем даже у самого богатого из них вряд ли наберется хоть тысячная часть от твоих мечтаний. Сколько там предлагали? Вал миллиона? Это максимум, мой дорогой. И это не факт, что дяденька не намерен тебя надуть, полагаясь на силу своих заклинаний. Вечеслав Григорьевич прикусил губу, мелко-мелко ее пожевал, опрокинул стопку и согласно кивнул. Наверное, да. Никто в мире не поверит и достойных денег не даст. Заинтересуется только кучка посвященных. Несправедливо? Никто. Что? Об этом мне должен знать никто, Вячеслав Григорьевич. Почему? Это же это полмиллиона, как минимум. Имя Урсулы стоит намного больше. Оно дороже сотен и миллиардов долларов. Потому что ее имя это жизнь. Сколько ты согласен получить, чтобы тебя убили? Цена ее имени именно такова? Эта цена смерть. Я так и знал. Развернул плечи и мачо. Я знал, что когда дело зайдет о большой сумме, вы попытаетесь меня обмануть. А кто тебя обманывает? Хочешь взять монету? Бери. Но имя Урсулы не продается. Забудь ее навсегда. Понял? Это бесчестно. Может быть, ты хочешь забрать все деньги из себя? У тебя есть еще монета, да? У тебя есть еще одна монета, и ты продашь ее графу вместе с Урсулой. Ты меня звал, господин? Появилась у дверей охванивальница. Девушка с разноцветными глазами, синим и зеленым. Дретуальная жертва из Шахара. Та, чья гибель откроет богу смерти путь в мир живых. Самая страшная тайна, которая может быть известна смертному. Проклятие! Ведун вскочил, выхватил саблю и упер ее кончиком в горло антиквара. Прости, приятель, но ты не должен знать ее имя. Только не тот, кто может его продать. Не делай этого, господин. Попросила Урсула, подошла и встала рядом с Мачо. Но он узнал тайну непозволительную для смертного. Но он хороший человек, господин. Он научил нас ловить рыбу с сережками и крючками и ни разу не обманул. И ты обещал его защищать, я помню, ты обещал? Обещал, хрипло подтвердил Вячеслав Григорьевич. Такой был уговор. Проклятие. Легко дернул саблю и со злости разрубил ближний к себе бутерброд вместе с тарелкой. Ушелся обратно, собрал с обрубков рыбу и запихал в рот. — Я понимаю. — Все так же хрипло заговорил антиквар. — У вас меняются обстоятельства. Вы хотите отказаться от сделки. Я разумный человек и готов не настаивать. Но между нами существует договор. Я теряю вполне конкретную выгоду. Если вы компенсируете мне мои потери, я готов забыть про все, что видел и слышал. Забыть, как страшный сон. Чего ты хочешь? Монету? Спасибо. Возьми со змеевиком, мне хватило досыта. Я ограничусь своими пятнадцатью процентами. Вы сами назвали... Возможную стоимость сделки пятьсот тысяч долларов. Значит, мне причитаются семьдесят пять тысяч. Ничего лишнего мне не нужно. Только то, что положено по закону и по справедливости. Согласитесь, я натерпелся вполне достаточно, чтобы、э, чтобы получить полноценную компенсацию. Семьдесят пять? Наш лучший друг готов был грохнуть. кого угодно с гарантированной маловиза суммой в полтора раза меньшую. Но ведь вы не бандит, уважаемый Олег, напомнил Мача. Вы честный человек. Так давайте вести себя честно. Или вы платите компенсацию, или мы заканчиваем сделку, то есть доводим ее до конца. Ты рано пришла, Урсула. Покачал головой Середин. Еще секунду и у меня не было бы никаких забот, кроме совести. Но за такие деньги с ней можно договориться. Вкусный бутерброд. Внезапно поинтересовался антиквар. Да, спасибо. Хочу напомнить, что вы живете здесь, кушаете и пьете за мой счет. так что ваши шутки носят не совсем корректный характер. — А, ну да, я совсем забыл. Олег посмотрел на разбитое оконо, на потолок, на стены. — А ведь хорошее место, Вячеслав Григорьевич, как считаешь? Интересно, сколько может стоить этот скид? — Не знаю, не специалист, — ботнул головой антиквар. — Сама постройка... Нет, не скажу. Это ведь все нужно было сюда еще доставить такое место, автономные системы, связь, обслужа, сервис. Нет, не представляю. Больше ста тысяч долларов. Распиать. Отлично. Ведь он поставил локти на стол, сцепил пальцы и наклонился вперед. В результате стечения обстоятельств, Вячеслав Григорьевич, сегодня я познакомился четверемя с владельцами всего бизнеса. И так случилось, что трое из них обрели свою кончину, а четвертый, м -м да, бессмертие. Он находится в положении, в котором очень трудно торговаться. По забавному совпадению этот четвертый, вдобавок ко всему прочему, лично виноват в разгроме твоего магазинчика. Мое предложение таково: ты Забываешь имя Урсулы и договариваешься с ним о той компенсации за понесенный ущерб, который тебя устроит. Я же просто исчезаю вместе с монетой и безымянной юной леди. — А он захочет, чтобы я его освободил? — Разумеется. — Но он убийца, подонок, садист. — Разумеется. Но кто мешает тебе сказать ему об этом? Кто мешает тебе назначить ему наказание? Но ты ведь не раз хвалился, что умеешь вести переговоры. Вот и проведи их так, чтобы в мире стало чуть-чуть больше справедливости. Не знаю. Теперь уже взгляд Матча скользил по белым бревенчатым стенам, покрытым матовым, чуть желтоватым лаком. Не уверен. что мне нужны такие хлопоты. Но если иного выхода нет, бывает и хуже. Если наш общий знакомый хотя бы на неделю останется без воды, он уже до конца вечности не сможет выйти из проклятой гексаграммы, потому что умрет сразу, не до восступит на живую землю. Вот у него точно трудно с аргументами. — Я подумаю, — почесал в затылке антиквар. — Все эти вопросы собственности — это так запутано, наверное. Чье сколько залоговое состояние? Пожалуй, я ненадолго отлучусь, прокачусь на водном мотоцикле. Вячеслав Григорьевич хрепнул еще рюмочку и заторопился на улицу. — Все закончилось, господин? Недоверчиво поинтересовалась рабыня. Если бы, вздохнул Олег. Мы нащупали только один конец ниточки. Теперь хорошо бы узнать, кто сидит на другом.